Глава 13 Оум. Древний ротай. Первое копье. Мудрейшее семя. Как и всякий племенной божок, этот тоже носил множество прозвищ, некоторые довольно идиотские. Его храм, если он вообще таковой имел, находился якобы в долине Дхави, укрытый среди вечно затянутых туманом вершин холмов Анлаат, что занимали немалую часть западной стороны острова. Это оттуда черные ведьмы рассылали по острову призывы к Камилуури, объявляя начало и конец важнейших праздников. Это туда отправлялись вожди племен и кланов, за советом, когда взаимные ссоры и вендетты грозили выйти за рамки обычной контролируемой резни. Сиехийцы поступали согласно своим обычаям и собственным законам, но вместе их спаяла воля, скрытая в полумистической долине, охраняемой отрядом сильнейших племенных ведьм. По крайней мере, так говорили. Альцин довольно неплохо знал историю религии, господствующую на континенте, поскольку Цитрон посылал его в школы, считая, что образование молодого вора должно быть большим, чем просто умение срезать кошели и проскальзывать в окна. Оум не принадлежал к признаваемому в Мейкхане пантеону, но таких башков было немало. Каждое племя за границами империи имело собственных, а во время завоеваний мейкханцы обычно применяли в их отношении два подхода. Первым было признание, что местные боги воинов, огня, очага или семейного счастья это Риагвир, Агар, Лавейра или Лилиан. А местные просто перевирают их имена, но теперь, к счастью, они охвачены милостью империи и могут почитать бессмертных, как надлежит. Мейкханский пантеон был широк и глубок, а святые книги позволяли открывать позабытых братьев и сестер, если только этого требовали интересы Мейкхана. Второй способ, когда местное божество было чужим, странным или диким, состоял в том, чтобы провозгласить, будто оно – не что иное, как ложный бог, помет нежеланных, высланный в мир, чтобы соблазнять и пожирать души людей. Тех, кто не отворачивался от такого, немедленно называли пометниками и вырезали. В таких делах Великий кодекс бывал безжалостным, но ум оставался величиной неизвестной, Божок с дальнего острова, вне зоны влияния империи, известный лишь по имени или прозвищам, он оставался одной из загадок о Манерии. Ни один чужак никогда не входил в его часовню, храм, или как там называли его местные. Сийхийцы же не говорили о том, что находится в долине. Никто в Камане не знал, как именно они представляют своего бога, какие приносят ему жертвы и какими словами ему молятся. Оум оставался загадкой. А о присутствии его можно было лишь догадываться, как при взгляде на пловца, размахивающего руками, кричащего и исчезающего под водой в фонтане крови, можно догадываться о десятиметровой акуле, скрытой под волнами. Любой пришелец на острове, оказавшийся в окрестностях долины Дхавии, принимал смерть. Любой жрец, кроме тех, кто принадлежал к слугам Баэльта-Матран, умирал за то, что покидал каману. А всякий налетчик внезапно понимал, что эти постоянно воюющие кланы поклоняются силе, что заставляет воина Гхамлака в собственном щитом и телом прикрывать лучника Сивхеров, Учитывая их взаимную нелюбовь, и нужен был суровый бог, чтобы это сделать. Что не меняло того, что перед вором теперь стояла проблема. Казалось, добраться до Аанель невозможно. Черные ведьмы покидали долину редко, а просить кого-то из местных, чтобы он доставил весточку, смысла не имело. Воин любого племени предпочел бы всадить ему нож между ребер, чем беспокоить одну из служанок Оума. Да и что Альцин мог ей передать? «Привет, это я. Помнишь, я отравил твою мать. Можешь посвятить мне немного времени, потому что у меня есть небольшая проблема. Я держим кусочком души Реагвира, а потому было бы славно, если бы ты мне помогла». Местный бог приказывал убивать жрецов владыки битв. Так что бы они сделали, если бы узнали, что на острове пребывает его Вендере? Альцин хотел встретиться с Аонелем и поговорить, а не развязывать войну. Но он раздумывал об этом половину ночи и впервые после приезда в Каману чувствовал отчаяние. Убегая с Панкея-Лаа, он нарушил одно из собственных правил, которое гласило, из всякой ситуации должен оставаться более чем один выход. Приплыв сюда, он поставил все на один бросок кости, а теперь слышал злобное хихиканье судьбы. У него еще оставалось немало денег. Он мог уехать и поискать помощи где-то в другом месте. Он мог вернуться в Панкейла и принять участие в войне Толстого, мог, мог остаться в монастыре и ища бегство в рутине монашеской жизни, пересматривать за садом, доить кос, убирать, готовить, принимать участие в молитвах, сборах милостыни и опеки над богами. И уклоняться. Все время уклоняться, сражаться с мыслями, дергать узду эмоций и настроений, не зная, какие из них его собственные, а какие подсовывает безумный сукин сын. И зачем? А это приводило Альцина в ярость. Даже конь, подгоняемый шпорами, понимает, куда всадник желает его направить. Но уклонений в один прекрасный момент могло и не хватить. А он скорее сгорит, чем позволит объять себя по-настоящему. Кулак битвы Реагвира не станет властвовать над его телом. Утром, через день после встречи с Раей, Альцин проснулся невыспавшимся, с болью в голове и мышцах. При мысли об ожидающих его обязанностях ощутил тошноту. Понимание, что так он будет чувствовать себя весь день, привело к тому, что желудок завязался в узел. И речь шла не о нежелании принимать участие в монастырской жизни, которую он даже полюбил, но о чувстве, что у него может не оказаться выбора, а останься здесь по принуждению, возненавидел бы монастырь в несколько дней. Это было неправильно. Проснуться, помыться, общая молитва, завтрак. Потом работа в саду, прополка грядок с луком и морковкой, вырывание сорной травы и крапивы, облюбовавших эту часть сада, сосредоточиться на простейших занятиях. Ему это было нужно. Чем больше рыба рвется с крючка, тем крючок сильнее врезается ей в пасть. Дела, которые он не в силах контролировать, могут сломать человека, уничтожить, привести к тому, что он сгниет изнутри. Такой путь был бы хуже всего. Альцин заскрежетал зубами, а потом ухмыльнулся, сражаясь с особенно упорным хвощом. Он не уступит и не отступит. Знал, где Анель находится. Уже кое-что. У него достаточно денег, и он знаком с людьми, которые готовы за деньги сделать почти все. Наверняка сумеет что-то придумать. Если не сегодня, то завтра обязательно найдет способ встретиться с той ведьмой и заставить ее помочь избавиться от фрагмента божественной души в его голове. Земля почти затряслась под ударами гигантских ног. Что бы ни говорили о брате Домахе, но мастером скрытности он не был. Что случилось? Альсин выпрямился во все свои шесть футов, а потом еще задрал голову, чтобы не смотреть в густую бороду монаха. Отчего ты ничего не... А, точно, обет молчания. Ты к мне что угадывать, что ты желаешь мне сказать и делать это благодаря недавно открытому магическому таланту? Во взгляде домоха промелькнули искорки веселья. Ладно, давай-ка я подумаю. Кто-то прислал тебя с вестью, а поскольку все в курсе, что ты ничего не можешь говорить, этот кто-то решил, что я обо всем догадаюсь сам. Не подскажешь? Вор приподнял руку, растопырив ладонь. Два-три слова. Вместо веселости появилось сочувствие. Альцин вздохнул. Ладно, ладно, я понял. Приор? Где он? Только у него такое чувство юмора. У нас сейчас полдень. Значит, он у себя. Великан вздохнул, развернулся на пятки, и ушел, а Альцин собрал инструменты и направился в монастырь. Комната Приора была светлой и просторной. Окна здесь располагались на обеих стенах, но лишенной любых удобств. Если не считать кровати и, что Альцина отметил с некоторым весельем, дополнительного матраса, лежащего под стеной, единственными предметами обстановки были два табурета и маленький стол. Из-за белых стен все здесь казалось холодным и аскетичным даже для мужского монастыря. Почти мужского. Вора приветствовал взгляд пары светлейших глаз, какие он видел в жизни. Только вошел, а бледно-серые радужки едва ли не пришпилили его к стене. «Милости на добрый день!» — обронил он обычное сейхийское приветствие. Сидящая на кровати девушка промолчала, лишь подтянула колени к подбородку, тщательно и закуталась в плед и нахмурилась. Но смотрела внимательно и удивительно умно. «Твой сихийский сносен, брат Альцин, но у тебя все еще силен северный акцент, и это ее, похоже, беспокоит». Альцин с первого дня в монастыре обучался нескольким местным наречиям. Монахи странствовали по острову как переводчики, и из того, что он знал, неплохо на этом зарабатывали. Он тоже посчитал знание местного языка необходимым. Она не кажется обеспокоенной, перешел он на Мейкхан. Скорее, той, кто прячет под этим одеялом нож. Потому что прячет. Два. Я дал их, чтобы она ощущала себя защищенной. Вор посмотрел на Энраха с искренним удивлением но встретил только ласковый, раздражающий, невозмутимый взгляд, спрятавшихся в сетке морщинок глаз. «Ты не всерьез? А... Я хотел сказать, что вы, похоже, шутите, Приор?» «Нет, я знаю обычай. Если бы у нее не было оружия, она могла бы считать меня своим стражником, а себя узником. А это обещало бы кровавые плоды в будущем. Даже слуга нашей госпожи не оставался бы в безопасности, перед сейхийской рядовой местью. Потому вчера вечером я оставил ей у кровати два ножа. Теперь они исчезли, а значит, наверняка при ней. Хочешь проверить? Я не дурак. Пусть говорят языком людей. У девушки был красивый голос, мягкий и ласковый. Или пусть этот молодой уходит. Прости, слепцу. Альцин вернулся к сейхийскому. Я не хотел тебя оскорбить, но мое знание твоего языка слабо. «Это я нашел тебя вчера в порту и принес в монастырь». Взгляд девушки не смягчился, но словно бы слегка расслабился. Я сбежала. С большого корабля с длинными веслами. Мы догадались, когда тебя похитили. Она сделала странное движение головой. Несколько дней назад... Заперли меня в ящике, внизу было темно, я не понимала день или ночь. Не знаю точно, больше пяти дней. Мы ловили рыбу далеко от берега. Я махала рукой, когда мы их увидели, но они не повернули. Разбили нашу лодку, поймали меня петлей на палке, втянули на борт. Не знаю, что с моим братом. Альцин вдруг понял, что на местном языке ему очень не хватает выражения или хотя бы заменителя. Мне жаль. Это печально. Да. Она не изменила выражение лица. Но Гей хорошо плавает, справится. У этого корабля на парусе была черная птица, а моряки говорили на том самом языке, что и ты только что. «Эти люди не моя кровь», — заявил он быстро, потому что это был самый разумный ответ, какой он мог дать. «Амеек — язык половины мира». «Из какого-то племени?» «Уверунков. верунков. — ответил вместо девушки Энрах. Название это сказала вору немного. Он вопросительно посмотрел на приора. «Южный конец острова, Канхийский полуостров. Где-то сто миль по прямой от Каманы, за холмами Анлаата, тамошними лесами. Она с юга, брат». Можно было и не подчеркивать, поскольку Альсин находился на острове достаточно долго, чтобы понимать, что это означает. На Аманерии одна большая река, Малуариана, которая вытекала из лежащих на востоке гор Каверох. Исследовала на запад низинами центральной части острова, прогрызала каньон в холмах Анлад, чтобы влиться в океан. Река разделяла остров наполам, и если что-то и могло прерывать войны между отдельными племенами, то только война Юга и Севера. Северные племена были более многочисленны и богаты, отчасти благодаря близости к Камане, зато южные компенсировали это дикостью и отчаянностью. Купцы заезжали и к ним, поскольку город выторговал себе право получать товары со всего острова, но больше их часть оставалась на севере. Это порождало зависть и недовольство, а в результате приводило к неприятию и презрению, которые подталкивали южные роды, что были не в силах отыскать иной выход к войне. Впрочем, вор подозревал, что торговля становилась лишь поводом, поскольку на самом деле людям для ненависти хватило бы и того, что некто обитает за условной границей. Только Камилуури могло соединить ненадолго две части острова, но в последний раз такое случалось 20 лет назад. А теперь девушка из южного племени оказалась на севере. Одна без побратимов для защиты, имея два кухонных ножа. Такова была ситуация, если чуть упрощать. Альцин почувствовал на себе взгляд Приора. — Мы можем отослать ее с караваном, который перебирается через реку, — пробормотал ворнами Экхе. Через пару десятков дней окажется дома. Не проживет и пара дней, если Камлаки или Аому узнают о ней. У Верунки некогда вибили несколько их поселений, кроме того, ни один проводник каравана не возьмет ее в повозку. Слишком велик риск, что его обвинят в пособничестве шпионки. Его могла бы убедить соответствующая сумма. Если бы мы заплатили сумму, равную ее весу в золоте, и то могло бы не хватить. «Говорите языком людей», — с гневом зашипела девушка. «Языком людей или молчите?» «Мы обдумываем, как лучше отослать тебя домой». Монах успокаивающе махнул рукой. «Твои родственники наверняка о тебе беспокоятся». Она шире открыла глаза. «Ты это сделаешь для чужой покрови?» «Я ведь уже говорил, сделаю. Мы хотим, чтобы ты вернулась к своим, но дорога опасна. Враги твоего клана обрадовались бы, попади ты в их руки». Она впервые улыбнулась, хищно, воистину по си Фатализм смешивался здесь с жестокостью. «Они обрадовались бы», — призналась она. «А радость их длилась бы много дней, как моя смерть. Выглядела она молодо, почти как ребенок, а потому Альцин не выдержал. Правда? Сколько тебе лет? Шестнадцать. Я достаточно взрослая, чтобы взять себе мужа или любовника перед его первой битвой». Воткнула в него взгляд, словно надеясь, что он обрадует ее румянцам смущение. А это значило, что... Вор приподнял бровь. Ты не говорила, что наши братья добрались и до земель вашего народа? Появляются каждый год. Если не с купцами, то в одиночку. Мы принимаем их из-за уважения к матери и воле Оума. Слушаем, что они говорят, и отправляем на север. Вы единственное, что приходит из-за Малуарины и не воняет за тысячу шагов не считая оружия, инструментов, тканей, приправ, вина и прочих ценных вещей. Нет, эти вещи тоже воняют. Но если лесные скоты их покупают, то и нам приходится. Мы не можем быть хуже. Конечно. Он не улыбнулся, хотя и с трудом. Кто захотел бы оказаться худшим? Она прищурилась. Смеешься надо мной? Хочешь оскорбить? И мой клан тоже? Желаешь узнать цену своей глупости? Цена? «Хватит, девка!» Альсин подпрыгнул и чуть было не встал по стойке смирно. Голос Приора утратил свою ласковость и спокойствие, сделался резким и скрипучим, а слова его походили на солдат, лупящих подкованными сапогами в брусчатку. «Забываю, что такое ваши законы, особенно те, данные умом Трейвикс. Гордость, стойкость и преданность клану и племени. Но еще честность и честь. Ему...» Он ткнул пальцем, а и вор снова чуть было не вытянулся в струнку с подобранным животом. «Ты должна быть благодарна жизнью, потому что он встал против тех, кто тебя искал, а затем принес тебя в монастырь и предложил помощь. А ты пытаешься угрожать ему родовой местью. Души твоих предков посыпают от стада головы пеплом». Девушка покраснела и спрятала лицо в ладонях. «Мы не твои враги, и никогда ими не станем. Но ты должна дважды подумать, прежде чем позволишь своим словам покинуть род потому что сказанное пойдет в мир и оттиснется на его лице». Он указал Альцину на дверь, и они вышли. В коридоре Приор оперся о стену. «Она испугана», — вздохнул Приор. «Ей нужна встряска, пока не сделала какую-нибудь глупость. Например? Пока не наложит проклятие ножа на твою голову или не сделает нечто настолько же глупое. Тогда ее клан будет обязан мстить, невзирая на то, Была ли она права или нет? Их бажок утверждает, что каждое слово обладает весом камня, и что ничто не может его отозвать, а Трейвикс это лишь подтверждает. А он самое большое проклятие острова и главная причина, по которой сейхийцы высылают, как послов, лишь самых опытных, флегматичных и неразговорчивых воинов. Потому что всего одна необдуманная шутка может начать затягивающийся на поколение кровавый танец. По мере того, как Энрах говорил, исчезал офицер, муштрующий рекрутов, и возвращался ласковый, любящий людей монах. Словно старик перевоплощался в другого человека. Альцин с немалым усилием удержал вопрос, распиравший его, о прошлом Энраха. А история, похоже, могла оказаться то еще. Что теперь? Дадим ей время, чтобы остыла и обдумала ситуацию. Я не надеюсь на извинения, но ей следовало бы сделаться чуть помягче. Ты должен понять, насколько она напугана. Ее вырвали из объятий клана и бросили на другой конец мира, в самый центр враждебных племен. Другой конец мира для нее. Она может корчить из себя кого угодно, но она лишь испуганный ребенок. И все же выпустила бы нам кишки за предполагаемое оскорбление. И несмотря на то, что может взять себе любовника, я не покраснел тогда, не покраснею и сейчас. Энрах, к сожалению, глянул на вора. Как видишь, ситуация непростая. Приор зашагал по коридору, а Альсину, хочешь не хочешь, пришлось пойти следом. Он молча ждал объяснений. Когда Совет узнал откуда она, то развел руками так, словно я пытался вложить в них раскаленные угли. Кажется, они начинают жалеть, что не позволили девушке помереть в порту. Тело попало бы в море, и все проблемы долой. Монах замолчал, словно ожидая комментарии, искосоглянул на Альсина, вздохнул и продолжил. Договор между племенами и Каманой гласит, что южные кланы не могут присылать сюда своих людей. Ненависть слишком разделяет остров, и оттого всякое появление воинов из-за реки напоминает военный поход. И не имеет значения, что она всего лишь молодая девушка, и что попала сюда не по собственной воле. Она с юга, а потому договор считается нарушенным. Вор остановился и с интересом принялся рассматривать носки своих сандалей. И молчал, поскольку как раз начинал понимать, куда такой разговор может привести. «Кто-нибудь уже говорил тебе, что ты злой?» Приор смотрел на него с легким раздражением. «Наконец-то!» «Как тот, кто посылает немогущего, говорит с известием?» «Наверняка не как тот, кто не желает, чтобы все знали, зачем я посылаю за одним из наших гостей». Кроме того, ты и дома прекрасно понимаете друг друга. От того я знал, что до тебя все дойдет и без слов. Ага, но я не дурак. Если совет не желает этого, раскаленно в угле, значит нам придется им заняться. И вот ты посылаешь за мной, Приор. От чего же я чувствую себя как тот, кому вручают корзину со змеей внутри? Улыбка Приора была радостной и искренней, словно морда акулы перед нападением. Мы должны отослать ее к своим. Причем так, чтобы об этом не узнали наши соседи. Если Хемлаке или Оум не проведуют о Инао, а таково ее имя, Инао из клана Удрих, из племени белых уверунков, потребует ее выдачи. Город может отказаться, но тогда два крупных племени посчитают это оскорблением, а они оба контролируют торговлю янтарем и анухийским дубом. Потери будут огромными. Улыбка старика угасла, превратившись в презрительную гримасу. Повторяю тебе то, что я услышал на совете, где у всех моих собеседников в глазах то и дело мелькали измеряющие золото весы. Но если мы согласимся ее выдать, тогда утратим юг. Кланы из-за реки могут ненавидеть насколько угодно сильно, но если они узнают, а они узнают, уверяю тебя, причем узнают быстро, что Камана выдала одну из их женщин северным племенам, каждый из них почувствует себя оскорбленным. И наши купцы поплатятся, потому что с этого момента ни один караван не сможет торговать с югом в безопасности. И тамошние месторождения Олова и Агатов окажутся утраченными. Выглядит так, что девушке лучше всего внезапно умереть. Энрек взглянул на вора мрачно и холодно, с глазами, как наполненные льдом ямы. Знаешь, что несколько советников расспрашивали меня о ее здоровье? Не смертельно ли она измучена или не ранена ли? Вспоминали при этом, что совет подумывает, не подарить ли монастырю кусок земли, который еще недавно они хотели нам продать. Старик, не замечая того, сжимал и разжимал кулаки. Чтобы отплатить за милость владычицы, проливая на город, я подумываю, наша госпожа сказала, что мы должны оставаться терпеливыми и презирать человеческие слабости. Но я порой подумываю, что мы должны делать когда слабость превращается в подлость и в самое скверное кресятничество. И не прав ли был брат домах, цитируя свою еретическую книгу в те моменты, когда разбивает кому-то голову? В армии проще, рискнул Фор. Намного. Пока тебя не повысят до звания, когда твои командиры перестают казаться полубогами и становятся просто людьми. То есть банды проклятущих дураков, а солдаты еще не превращаются в безымянную массу потому что большую часть их ты уже успел узнать, и потеря их причиняет тебе боль. И не обходи меня так, сын, а потому что в монастыре не только ты имеешь право на секреты, а некоторые из советников расспрашивали, кто еще знает о ее присутствии среди нас. Кроме меня, ясное дело. Перед внутренним взором Альцина возник рай и пересчитывающие деньги, полученные за горсть информации. Интересно, сколько в здешнем ценнике стоило бы избавиться от местного приора и нескольких монахов? А все из-за девушки, которая, ловя рыбу, оказалась не в то время, не в том месте. Нет, все из-за того, что она могла стать той соломинкой, что разрушит местное равновесие. А для некоторых это могло бы означать тысячи, десятки тысяч имперских оргов потерь. Средство куда больше, чем наем убийц. Горькая, словно желчь, слюна заполнила рот Альцина вместе с залившим разум презрения. Если бы в этот момент он стоял перед советом Каманы, держа в руках одно из алхимических изобретений, которыми пользовались в Понке-Элаа, лучше всего таким, что растворяет тело и кости. Уклонение, глубокий вздох, расслабить стиснутые кулаки. Перестань немедленно. — И что ты ответил? — Ничего, ушел со встречи. Я слишком стар, чтобы обращать внимание на такие угрозы, а они, полагаю, это поняли. А тот способ, каким ты отталкиваешь от себя дикие мысли и эмоции, Интересен, Ты в курсе?» Альцин заморгал, пытаясь сосредоточить взгляд на Приоре. «Но это твой секрет, верно, сын?» «Никак я не стану разбираться, что там за демоны, в переносном, естественно, смысле. Поскольку, будь то одержим наши инквизиторы, наверняка бы это выяснили. Тебя сюда пригнали. Так и ты не будешь спрашивать о моем прошлом. Уверяю, что оно куда банальнее, чем могло бы показаться. Улыбка Энраха была спокойной, приятной и вежливой. Но дискуссию обрезала моментально, словно хороший клинок. Понимаю, ваше святейшество. О, вот таким я тебя люблю, эта смесь на и нахальства. А теперь вопрос, которого я жду, не дождусь, спрашивай. Вор вздохнул. Почему я? О, -о, о Хорошо, что ты спросил». Старик воздел вверх палец, словно как раз вспомнил нечто важное. «Мы должны как можно быстрее выпроводить отсюда нашу гостью. Лучше раньше, чем в Совете решаться на какую-то глупость, а Север даст себя ослепить золотом». Альцид решил, что лучше не спрашивать, как давно Приор знает о предводителе воров. «И хорошо ли он развлекся, делая вид, что не имеет о нем понятия?» Как мы уже установили, путешествие с суши отпадает, но ведь мы на острове. А наши братья постоянно странствуют в лодках в самые неприступные его районы. Обычно мы нанимаем какого-нибудь местного рыбака, но сейчас я бы предпочел этого избежать, а потому в голову мою пришла одна идея. Ты ведь из Понкейла, бывал моряком, как сам мне признавался. А потому лодку найдем мы сами, а вы поплывете с нашей небольшой проблемой вокруг острова. Вместо двадцати дорога займет у вас четыре-пять дней, в зависимости от ветров и волк. Когда доставите ее к лану, вернетесь. Вернемся? Ты брат Домах и брат Найвир. Таким образом, Майнао быстро и безопасно доберется до своих, что в будущем может привести к тому, что родственники ее шире отворят сердца для слов нашей госпожи. А вы одновременно исчезнете из города на некоторое время, достаточное, чтобы горячие головы поостыли, и все вернется к норме. А монастырь получит землю. Мы не вправе отказываться от даров, предлагаемых нашей матери в искреннем порыве сердца. Приор покорно склонил голову. Это было бы проявление гордыни. Некоторое время они молчали, прогуливаясь по коридору. Альцин любил Энраха и большинство монахов. Хорошо чувствовал себя в монастыре, однако... А если я откажусь? У меня в городе есть еще несколько дел. Я слышал кое-что другое. Старик вынул из рукава кошель и демонстративно высыпал на ладонь горсть монет. Вор глянул и кисло скривился. В этом самом мешочке он вчера отдал плату Райе. Насколько высоко было предложение? Пятьдесят оргов. Весьма щедро для города, где даже советники раскошеливаются на горсть медиков. Но, возвращаясь к теме, Кашель исчез во втором рукаве. «Я уже говорил, что среди людей, с которыми ты встречался, есть верные сыны нашей госпожи. Поэтому я знаю, что твои поиски увенчались успехом, пусть и не таким, какого ты желал. У меня есть сомнения, мальчик. Серьезные сомнения, действительно ли все дело в том, чтобы провернуть удачную операцию при посредничестве сиехийской ведьмы?» Но, как я и вспоминал, наши инквизиторы, помогающие нам верные вне стен, не нашли ни в тебе, ни вокруг тебя ничего подозрительного. А потому я не стану выяснять, отчего ты желаешь с ней встретиться. Альсин глянул в глаза Приора. Если б ты узнал, старик, что тогда? Упал бы предо мной на колени или призвал бы всех своих друзей, чтобы постараться меня убить? «Я, Виндор, проклятущий бог реки, боялся со мной сражаться и сделал все, чтобы выставить меня из города. Выставила бы Камана, когда бы кулак битвы Реагвира, безумный фрагмент его души, захотел меня объять. Или если бы ему пришлось это сделать? Проклятие, да выстоял бы сам остров!» «Ох...» — кивнул Приор. «Много бы я отдал, чтобы понять, что скрывается за таким взглядом!» Я смотрел в глаза людей, которые шли на смерть в зенице демонам, что пылали в глубине взоров одержимых, но ты...» Он вздохнул. «Я в этом монастыре уже четверть века, и большую часть времени посвятил укреплению наших позиций среди местных. Я лично знаю всех вождей в радиусе 50 миль от Каманы. С некоторыми мы даже дружны. Я беседовал с большинством племенных ведьм и заключил с ними что-то вроде договора. Мы не пытаемся обратить их слишком истово, и они не накладывают проклятие на наши головы. Монах послал ему раничную гримасу и Я единственный чужак, который за последние пятьдесят лет видел долину Дхавии. Вальсина отпала челюсть. Я не был внутри, нет, но меня приводили на ее край. Она длиной в несколько десятков ярдов, шириной почти в триста. «Может, и больше, и все ее заполняет туман. Густой, словно сон слепца». Казалось, Анрах не замечает выражения лица вора. «Я выжил, потому что мне известно несколько черных ведьм. И я очень сильно просил об этой честь, а теперь я мог бы попросить их согласиться на встречу с тобой». Альцин закрыл рот. «С трудом. Что находится в той долине?» Вопрос вырвался у него сам по себе. Я не видел, но чувствовал. Сила. Не какая-то там сила, дикий аспект или хаотическая магия, но истинная, особенная сила, как бы неловко это ни звучало. Но ты ведь хотел говорить не о том, верно? Нет, но я должен спросить, почему? Почему ты хочешь мне помочь? А разве это не очевидно? Потому что Великая Мать приказывает нам помогать и поддерживать, а... «Ох, этот взгляд выжит во мне дыру, парень!» Монах добродушно улыбнулся. «А если я скажу тебе, что по-своему понимаю ее слова, как, впрочем, и всякие, что я просто-напросто пытаюсь помогать людям, которых, полагаю, хорошими? А ты, например, брат Север, вы хорошие люди!» Вор прищурился и проглотил вертящуюся на языке извительную отповедь. «Потому-то я и хочу тебе помочь». Ты здесь вот уже несколько месяцев, а потому у меня было достаточно времени, чтобы к тебе присмотреться. Ты ходил ночами в командский порт с едой, хотя как гость мог бы отказаться. Твой кошель после тех визитов всегда заметно тащал. Ты противостоял злу, когда бандиты пытались нас ограбить, а потом отдавал их вещи несчастным в нужде. У меня не были безнадобности. Ох, это весело смотреть, как ты ведешь себя, словно старая дева на выдании. Я знаю, что ты убивал. Такие вещи оставляют след во взгляде, и знаю, что это не доставляло тебе радости. И я вижу, что еще несколько похвал, и ты перемажешь сутану завтраком. Ага, и вчерашним ужином тоже. Ха, тогда к делу. Прер, потер руки. Ты доставишь нашу гостью домой, потому что ты единственный человек в монастыре, который плавал по морю. А когда вернешься, я попрошу черных ведьм об услуге. «Попросишь? Всего лишь попросишь? Я ни лгу и не даю обещаний, которые не сумею исполнить, мой мальчик. Если эта твоя знакомая откажется встречаться, я вежливо извинюсь за хлопоты и стану считать, что у меня нет перед тобой долга. Это твой риск. Ты согласен или нет?» Перед внутренним взглядом Альсина встало лицо Аонель, когда он давал яд ее матери. «Риск?» Он бы поставил на эту встречу все свои деньги. Хорошо. Я поплыву. Интерлюдия. Коноверин был велик. Увиденный из этой перспективы с высоты ста локтей, он выглядел словно гигантская тварь, присевшая над озером. Не то попить, не то посмотреть на свое отражение. Очень красочная тварь. Башня поднималась над восточным краем города, а поэтому тень ее нынче ложилась на путаницу улиц и переулков, словно грозящий палец великана. Солнце встало, и повсюду уже гасили газовые лампы. Начиналась ежедневная беготня. Помост, идущий вокруг вершины башни, имел 20 шагов диаметром и был настолько узок, что двое с трудом на нем разошлись бы. Иотех сжал руки на балюстраде. Казалось, белый камень истекает неестественным холодом. Позже, когда солнце встанет в зенитик, по мосту невозможно будет притронуться, но пока он сохранял воспоминания ночи. Иотех не стал оборачиваться, когда она остановилась позади. Одна. Странно, он был уверен, что захватит с собой Иову. Красивый город. Должно быть, Канаеонас улыбалась, однако он не стал оглядываться, чтобы в том убедиться. Богатый и гордый. «Зачем ты приказала мне сюда подняться?» «Чтобы поговорить в спокойствии. Тут...» — она обвела пространство рукой. «Нет чужих ушей». Он колебался, задавая следующий вопрос. «Ты жалеешь, что дала мне к ней пойти?» «Да. Нет. Не знаю. Я дала втянуть себя в интриге Эйфры. Приняла участие в ее игре, а это неразумно. Это наказание за мое отчаяние». Наша роль должна была стать другой. Другой? Другой. Я заключила слабая и другой договор. Просто появиться тут и показаться ему, и не более того. Якобы для другого я и не была нужна, а лишь вывести из равновесия одного из игроков. И я Тех вспомнил воина в красной кольчуге, нащупывающего что-то за спиной. Тебе удалось. Мне? Нет. Не мне, ей. Удалось владычиться судьбы. Я полагала, что, контролируя ситуацию, оказалась ребенком, пытающимся играть с профессиональным шулером. Она нас обманула. — Обманула? Ты дотронулся до служанки в том переулке, но тебя оберегает мое присутствие. Как и я, ты невидим для бессмертных. Господин огня не может узреть тебя в пламени, Дресс не услышит твоих слов, несомых ветром. А Ифра не в силах повлиять на твою судьбу. А поскольку она не могла дотянуться до тебя, то нашла твою сестру и вплела ее в эту историю, из-за чего мы стали одной из ее пешек. Зачем? Зачем? Не знаю. Чтобы иметь еще одну игральную кость в рукаве, фальшивую карту, кто знает. Может, эта девушка должна была стать средством давления на тебя, а через тебя на меня? Не знаю. Но Ефра провернула все лучше, чем могла надеяться. Почему? Малышка Канна обернулась к нему, протянула ладонь нелегким, но решительным движением, заставила его взглянуть на нее. Была смертельно серьезна. «Я должна была оставаться наблюдателем, а сделалась игроком. Бросила кости на стол. И теперь тот, кого зовут Эмнекасом, считает меня своим врагом. Тогда, возможно, женщина с закрытым лицом сочтет тебя своим союзником?» Кривая ухмылка девушки выглядела, словно рана от иззубренного кренка. Она? Нет. Она никогда не признает меня союзником. Жалеешь? Спросила вдруг она. О чем? Ох, не будь дураком. Не о том, что я встретила тебя в пустыне, не о странствиях, о лесе или этом городе. Я спрашиваю, жалеешь ли ты о том, что я увидела в глазах твоей сестры? О том, как она на тебя смотрела? Она убьет тебя, если еще раз встретит. Жалеешь ли ты о цене, которую заплатил за такой взгляд? Он улыбнулся, потому что, стоя здесь, с самого рассвета, следил за поднимающимися в сердце эмоциями. И хотя они казались ему странными, должен был признать, что несли они чувство облегчения и освобождения. Теперь позади не осталось уже ничего. Никаких ус или долгов, которые следует уплатить. Никакого возвращения. Службу, пока ты не скажешь, что освобождаешь меня от нее. Это хорошая плата за ее жизнь. А поскольку я уже и так с тобой связан в радости и беде, то скажи мне, только без выкрутасов, ты и правда собиралась освободить меня через год? Или полагала, что я не доживу до конца службы? Если второе, то сейчас я для тебя еще важнее. Не пошлешь без раздумий на смерть того, кто может оказаться тебе полезен долгое время». Малышка Канна прищурилась. «А ты умненький». «Фш, не прерывай!» «И что мне было делать с собой, когда б год закончился? Куда идти? Чем заняться?» «Я не видел того дня, когда уходил от тебя, не видел своей дороги!» «Это слова труса!» «Возможно!» — кивнул он, не ощущая гнева. «Но что я должен был делать?» «Ты помнишь девочку в лесу?» «Помнишь!» «Я подарил ей хороший быстрый сон, а потом...» «Я хотел убить себя!» Сидел под деревом и упирался кончиком меча под дых. Достаточно было резко наклониться вперед. Сильно. Я боялся и одновременно хотел этого. Она отвела взгляд, вдруг обнаружив в городе внизу куда более интересный вид. И что тебя удержало? Еще больший страх, что я снова совершу плохой выбор. Моя жизнь — это череда плохих выборов и нарушенных обетов. И Санель – площадка для поединков, на которой мне нужно было просто отвернуться и уйти, не реагируя на подколки. В пустыне, Скорпион, ты. Я пообещал, что буду охранять одну семью, и нарушил обещание. Решил, что вернусь домой и стану жить, как присталый сарам, но не прошло и дня, как я пролил кровь соплеменников и оказался изгнан из собственного народа. Я клялся, что умру в пустыне, но встретил тебя и не сдержал слова. И то, что я видел в глазах той девочки, когда она уходила, Почему с ней это случилось? С ней, со всем ее миром? Я хочу знать ответ на этот вопрос. Каков смысл в рассказе, который мы выплетаем? Ты, я, Ява. Во. Возможно, в этом нет никакого смысла. Возможно, согласился он. Но вчера я сделал что-то хорошее, что-то стоящее. Я спас ее. Это может изменить мою судьбу. Кроме того, он заколебался, искоса глядя на Канаеонес. Не знаю, как это сказать. Я встретил Лабаю из Биюка и Кичат Улыбки. Я слышал о них легенды, что возникли во времена, когда Амеикхан был сельцом Овечьих пастухов. Я стоял в комнате пепла. Да, я знаю, что это за место. Я слышал о нем. Вход во владение агара, место, где они касаются нашего мира. Я видел, как играют судьбами смертных, так словно они просто стады животных. Не что бы я делал, уйдя от тебя. Спрятался бы в угол, зная, что. Кто-то сыплет песок в смазку оси, на которой вращается мир. Забыть? Делать вид, что все мне лишь пригрезилось, что было видением, настигшим меня в пустыне? Ты права, я слепец в стране слепцов, но помни, что некоторые виды слепоты – благо. Обостряют иные чувства. Потому я пойду с тобой. Не из-за гордыни или верности дикаря, но в надежде, что узнаю ответ. Ты скажешь мне, выполнила ли владычица судьбы свою часть уговора? «Поможет ли тебе найти того, кого ты ищешь?» Малышка Канна кивнула. «Поможет. Она рассказала мне, где он находится. И показала одну колдунью. А она откроет нам дорогу. Далеко? Очень далеко».